Глава тринадцатая. Утро четвертого июля явно не задалось. Сначала нас разбудили свисты, взрывы немецких мин, обстреливали передовую. А я такой прекрасный сон видел. Вера в развивающемся белом платье бежала по лугу, одуряющий запах летних цветов. Проклятые фашисты. Я с трудом встал, покрутил шеи. Под повязкой будто раскаленных гвоздей насыпали. На столе Гриша мне оставил кружку с молоком, ломоть хлеба и кусок деревенской колбасы с чесноком. «Царский завтрак». Я умылся во дворе, перекусил на скорую руку. Сначала хотел поймать Веру, но увидел, что она занята перевязками. Основную массу раненых, которые потяжелее, увезли еще ночью на угнанном у немцев мане, но тех, кто остался, все равно надо было лечить. Подошел Юра и рассказал, что Аркадия похоронили на рассвете на сельском кладбище. Ямы под могилой уже были заготовлены, так что проводы в последний путь много времени не заняли. «А что ж меня не позвали?» Я расстроился. С доктором вроде недолго знакомы были, а я к нему привязался. Хороший мужик. Настоящий врач. Да как-то в попыхах все случилось, оправдывался Юра. Быстро собрались, нас на полуторке подвезли. Покажешь после, попросил я. Хоть попрощаюсь. Я постоял немного, а потом решил, что есть более срочная дельца, которая со вчерашнего вечера не давала мне покою. Пошел искать Борю. Накануне я особо не интересовался судьбой любителей немецкого плена, довольствовался кратким докладом одного из участников налета. Что живы все, легко ранил артиллериста, про санитара же сказали только, что видели его. Мне же было интересно, чем этот воин занимался во время боя, ведь за мной он не побежал. Странным образом Боря оказался прям-таки неуловимым парнем. Все его только что видели, но каждый раз он уже ушел. Наконец он нашелся, причем в очень странном месте. Хитрый санитар пытался залезть в сток прошлогодней соломы. «Боря, дружище, что ты там забыл?» – спросил я его, доставая из кирды «Я же хотел на тебя представление на награду написать, а ты убегаешь от меня. Давай, корешок, докладывай, что ты там вчера навоевал. Генерала подстрелил, наверное, не меньше». И встряхнул его посильнее, чтобы добавить желание рассказать о себе. «Да я, товарищ старший лейтенант». Сезин начал рассматривать носки своих сапог. «Там это, короче, я за вами побежал и прям уже хотел застрелить фашиста. Э -э -э. Хотелка не дала, наверное. Где ты был, Боря?» Как я там упал, ударился головой, потерял сознание. Как очнулся, бой кончился. Вот, выпалил он. «Пойдем», — схватил я его за рукав «Куда, товарищ старший лейтенант?» Растерян спросил санитар. «К врачам, Сезин, у тебя же сотрясение мозга. Они определят, как сильно ты пострадал. Может, тебя в госпиталь пора отправить?» «Да нет, мне уже лучше», — проблел санитар. «Ах, лучше? Тогда на!» Я врезал уроду в солнышко. Парень вскрикнул, скрючился рядом со скердой. Это тебе мое спасибо. А, вот еще. Я врезал сапогом по почкам санитара. Мое благодарю. За бой, за все. Я достал парабеллум, приставил его к голове Бори. Тот завыл. Третий раз я тебя бить не буду. Просто убью. за трусость твою гнилую. Был соблазн стрельнуть рядом с головой урода, чтобы совсем до конца его проняло, но в деревне могли всполошиться красноармейцы. Боря, судя по появившемуся запаху, проникся моим внушением до глубины души. Аж сущность наружу полезла. Вонючая. Спустя час в расположение роты прикатили два особиста. На одном мотоцикле. Мы как раз с Верой после чистки и перевязки моей шеи на крыльце стояли. Рыжая все насчет ушивания ран пытала. Как оказалось, в местном медсанбате тоже про этот метод ни слухом, ни духом. О, какие расфуфыренные. При параде Вера нахмурилась. Особисты и впрямь как на смотр собрались. — Ремни блестят, хоть и припорошила пылью слегка, а кожа сапог скрипит, на расстоянии слышно. Как будто и нет войны. Один высокий, такой блондинистый, лейтенант. Глаза чуть на выкате, равнодушные, улыбочка высокомерная. Так прямо и прет от него первым сортом. она нам тут даже не второй, наверное, а так. Третий присвоили, чтобы в брак не списывать. Другой, чуть пониже, брюнет, в круглых очках, прям как у наркома Молотова. Прилизанный весь, будто прилежный ученик, правильный такой и чином повыше старлей это по ихнему а по нашему целый майор выходит вроде как и вместе приехали из одной конторы одержится порознь вот что то такое между ними сразу видно что друг дружке не доверяют но не наше дело что они там делят а нам лишь бы пройти проверку побыстрее без потерь это только кажется что мы тут со всех сторон молодцы раненых вывели и немцев побили документ важные захватили ведь эти жуки могут повернуть так что мы со всех сторон виноваты А почему этих раненых вывезли, а не других? И с какой радости фашиста за руль посадили? Так это я такое придумал, простой Петя. А у этих вопросов в тысячу раз больше будет, а к главным вопросам добавят не совсем главные, а к тем еще и еще, без счету. А потом сравнят показания, да и выйдет, что всех заслуг у меня на быстрый расстрел. Или на орден. Да не мне награда а чекисту, который вражину разоблачил. Эх, что в думки у меня не в ту сторону свернули. Сомнения эти парни чувствуют лучше всего. Рассказывали мне, что акула кровь в воде унюхает за километры, без ошибки прет изо всех сил на жертву, чтобы пообедать немедля. Так и карающий меч партии, или как там они себя называют. Уверенность Петя, вот наше оружие. Я тайком погладил щеку Веры, улыбнулся ей. Рыжая с удивлением на меня посмотрела. Чему это ты радуешься? Тебе. Особисты заняли просторную хату, каждому по комнате. Меня первого позвали. Я прихватил с собой чемоданчик с немецкой добычей и прочими плюшками, которыми я по дороге оброс, да пошел. Как ни странно, но попал я к блондинистому лейтенанту, который представился Буряковым. Не угадал, я думал, что попаду к очкастому старлею. Допрашивал он дотошно. Начали мы с разгрома нашего саперного батальона. Тут я и выложил первый козырь, спасенное знамя. Так-то я про это дело никому не рассказывал, лежал у меня в сидоре свернутый красный прямоугольник, есть не просил тут я лишний раз убедился, что внешность у человека может быть очень обманчивой. Лейтенант аж расцвел, когда я ему знамя передал. Даже руку мне пожал. Но менее дотошным после этого не стал. И про танкистов, и про комиссара Попеля расспрашивал да не по одному разу. А уж про медсанбат, обожженных, да нашу поездочку до переднего края и вовсе в таких подробностях обсасывал. Чуть не поминутно. Кто куда ходил, что говорил да делал. Тут я второй козырек на стол выложил. Немецким Буряков владел всяк лучше меня. И документ оценил чуть не с первого взгляда. На несколько минут он даже забыл про все. От презрительной усмешки которую он всем демонстрировал по приезде, ничего не осталось. Почуял лейтенант, что с такой добычей третий кубик на петлицу упадет. А может и побольше чего в награду добавят, в Москву заберут на повышение. Но меня добытчик, он задвигать не стал, а сказал, что непременно надо мне со всем этим добром ехать в Киев. Под его лейтенанта Бурякова чутким руководством, ясное дело. Деньги тут же при мне пересчитал, а приходовал актом, заставил подписаться, а потом еще под протоколом. вымотал он меня, конечно, сильно. Я на стройке так не уставал, даже когда от восхода до заката ударно впахивали. Но расстались мы чуть ли не друзьями. Нет, я сказанул, конечно, у таких ребят друзей не бывает, не та у них натура. Но отношение у него ко мне было самое доброжелательное. Ну, какое только может быть у цепного пса. Она больше я не рассчитывал. Как вышел на улицу, добрел до лежавшего у чудом сохранившегося у куска деревенского тына, да и присел на него. Подошел Николай, пристроился рядом. Оказалось, что Старлей гораздо быстрее Летехи успел добросить уже пятерых. Вот только после Бори Сезина вышла задержка и срочно дернули рыжую. Будто бы даже не дали перевязки закончить. И сейчас ее там мариновали. Что-то мне не по себе стало. Хреновое предчувствие образовалось. Хотелось пойти и штурмом взять эту хатку, да погромить там все на свете. Оно только и останавливало, что лучше от этого ни мне, ни рыжей не станет. Надо подождать, чем все кончится, а потом уже думать, что делать. А тут и Вера вышла. Темнее тучи, из глаз слезы чуть не ручьем. Я подбежал к ней. Ты как, Верчика, что там случилось? Ничего хорошего, Петя, сказала она, вытирая слезы носовым платком. Во всем я виновата. И Аркадия угробила, таблетки от него спрятала, самовольно место дислокации покинула, и раненых не лечила, а с любовником кувыркалась. Последнее она выпалила, чуть не крича, явно повторяя слова особиста. — Это же сука очкастыя Я двинул ногой по забору, сломал несколько штакетин. — Давай, прогуляю тебя. Патрындят и перестанут, не обращай внимания. Я говорил, утешая ее, а у самого на душе мутно. Что-то затеял старлей, сволочь такая. Не иначе, как с подачи Бори, козла. — Не перестанут, Петя. Рыжая никак не могла успокоиться. Сказал, что у него показания свидетелей есть, тряс бумагами. — Я... Все. Решу. Я даже сжал руку рыжей за всех сил, чтобы она пришла в себя. Запомни. Я отвел Веру к местным медикам. Пусть посидит, успокоится. А я тем временем поищу свидетеля. Уже жалеть начинаю, что не шлепнул его раньше. Пошуметь постеснялся. Сейчас бы меньше дерьмом воняло. Что рассуждать? Надо делом заняться. Найти крысеныша поинтересоваться, чего там напел этот дятел. Дятлы не поют? Зато стучат без устали. Без него точно не обошлось. Я встал и посмотрел вокруг. На горизонте Сезина не наблюдалось. Опять скрылся, скотила Ничего, красавица, я тебя из любой скирды достану. И снова, кого не спроси, Боря только что был здесь. Не сидится на месте с Я стоял и пытался решить, куда идти дальше. Вдоль по улице, ведущей к окопам, или по небольшой тропинке между хатами. Сомнение развеял приближающийся свист немецкого снаряда, заставивший меня броситься на землю под прикрытие стены, возле которой я стоял. Тут же что-то грохнуло внутри, рядом со мной зазвенели стекла из выбитого окна, сверху на меня посыпались соломы с крышей комочки штукатурки, которой хата была обмазана снаружи. Чуть приподняв голову, я понял, что надо срочно покидать столь ненадежное укрытие. По стене многоголовой змеей расползалась трещина. Только я успел отбежать, как угол хаты рухнул, подняв клубы пыли. Кашляя и протирая глаза, я отошел в сторону. Кто-то потащил меня за рукав и буквально впихнул в щель. Когда я вновь смог смотреть на белый свет, то обнаружил рядом с собой политрука Певцова. Совсем недалеко от нас грохотали взрывы. очухался Петр Николаевич?» – спросил он, помогая мне отряхнуться. «Глянь, на излете, видать, осколок летел». Подал он мне неправильной формы кусочек металла. «В ремне застрял. Будет память тебе. Ну все, некогда басня рассказывать. Немцы опять поперли. Давай тогда на левый фланг в распоряжении Кумрот и Данилова. Там воевать будешь». Я только кивнул и, схватив мосинку, которую мне дал певцов, да насыпав по карманам патронов от него же, мелкими перебежками понесся к окопам левого фланга. Снаряды падали не так и часто, пара-тройка в минуту, но слишком уж в разнобой, угадать ни время, ни места падения нельзя было никак. Я вкатился в окоп как раз вовремя, немцы пошли в атаку, видать, решили поквитаться за вчерашнее непотребство. Данилов командовал где-то вдалеке, махнул мне рукой за поворот хода сообщения, мол, сиди пока на месте, и скрылся. Бумкули пушки, такое же добро, что мы подпортили ночью, 75-миллиметровые. Наверное, поначалу несколько раз из гаубиц пальнули, а сейчас только эти остались. Пулеметные позиции переоборудовали в других местах, это и к бабушке не ходи. Да и что мне с моей Мосинкой те пулеметные позиции? Вон, передо мной моей цели уже метров 400 осталось, а то и меньше, карабины в руках видны. Поставил прицельную планку на три сотни и начал. попадали по тем, в кого целился? Так это только в книжках герои знают, а тут знай себе, целься, да стреляй. Серые фигурки падали, это да, хорошо ложились, обильно, это я видел. В какой-то момент уже метров двести оставалось, немцы не выдержали и повернули. Кто-то там у них свистнул дважды, дескать, хватит, отступаем, и фашисты начали отходить. И почему атаковали без техники? Даже непривычно как-то. Понадеялись на арт-налет? Я посмотрел в небо. Но там было пусто, пикировщиков не наблюдалось. На контратаку у нас ни сил, ни средств не осталось. Отбились и хорошо. А на правом фланге стрельба продолжалась, да весьма обильно. Но стихло и там. Может, немцы покрепче были, или свистнуть никого не осталось, и так бывает. Я вылез из окопа и пробежался вдоль позиции. Бори здесь не было. Ладно, найду поганца, на самом деле мест, чтобы надежно спрятаться, в округе не очень много. Еще раз бросив взгляд вдоль окопов, пошел к правофланговому удивляясь, тишине после боя. Не знаю, кто и как, а я к этому привыкнуть никак не могу. Вот только что все гремело и свистело, рвались снаряды, мины, кричали стонали побитые, и будто не было ничего. Раненых утащили, пушки замолчали, птички обратно зачирикали. Вот бы всегда так. Но до окопов я не дошел. Встретил по дороге лейтенанта Гришу. Ну что, Петр Николаевич, отстрелялись вроде? Спросил он, отряхивая фуражку. Похоже на то. Слушай, ты не видел там Борю, санитар нашего, моего роста, чуб темный, волнистый? Уж торчат немного, уточнил Гриша, открывая вытащенный из кармана кисет Есть такое, припомнил я. А на кой, извини, он тебе нужен? Если не секрет, конечно. Гриша как-то странно прищурился. Да хотел пару вопросов задать, ответил я. Понимаешь, добавил я потише. Похоже, он там особисто что-то напел про Веру, но я рассказывал, военврач из Медсанбата. Гриша кивнул, мол, как не помнить? Так что хочется в глаза ему посмотреть. «Не получится», — облегченно вздохнул Гриша, послюняю в скрученную самокрутку. «Ничего он тебе не расскажет». И в ответ на мой немой вопрос добавил. «Там у нас немец местами в первую линию ворвался. Сам понимаешь, действовать надо быстро и всем сразу. А это, — сплюнул он, затянувшись, — начало визжать, мол, сдавайтесь, немец силен. А тут натуральный дурдом кругом. Как там у Лермонтова. Смешались в кучу кони, люди. Короче, не до прединформации, сам понимаешь» но я его успокоил по-быстрому. Сейчас похоронная команда прикопает. Пердеть его в монокль Выругался бы сильнее, но в голову пришло только это. Что? Недоуменно посмотрел на меня Гриша. Таких оборотов я не слышал, Николаич. Я удивлен, объяснил я. Очень. Парень, конечно, напрашивался, но чтоб так быстро. А при тут пердеть и монокуль? Лейтенант даже приоткрыл, так поразился. монокль по-французски. Потерял монокль пояснил я. Вроде как крайняя степень удивления, когда бровь поднимается и монокль падает на пол. А ты это откуда знаешь? Вроде на тех, кто по-французски балакал не похож, заметил Григорий. В школе учил, немного. Уточнять, что это была школа жизни, тюрьма, я опять не стал. Гля, запомню, усмехнулся Гриша. Это же надо, вроде и культурно, а как звучит? Рядом с нами пронесли носилки, шли с того же правого фланга. Я их и заметил краем глаза, стоял лицом Гриши, но меня позвали. Товарищ старший лейтенант, Петр Николаевич, этот голос с кавказским акцентом я и среди сотни других узнаю, мы с Аганесяном уже сколько прошли. Повернулся, мехвот лежал с окровавленной голенью, бледный аж серый Чуть ниже колена был наложен жгут из его же ремня. Что случилось, Аганесян? Как же тебе так? Да и вот неудачно ногу поставил, попытался улыбнуться он. Я немца убил, а он уже падал выстрелил. «Извините, товарищ старший лейтенант, раненого перевязать надо», сказал один из несших носилки, и Аганисяна понесли дальше. «Давай, Ара, выздоравливай», — крикнул я ему вслед, удивляясь судьбе армянина. Второй раз его поранили. «Ладно, пойду я», — сказал Гриша, хлопнув меня по плечу. «Это ты у нас пока птица вольная, а на мне рота висит. Полрота теперь уже. Забот полон рот». Я отнес Мосинку литруку Певцов куда-то спешил, мы с ним прямо на пороге столкнулись, так что поговорить не получилось. Вернулся к хате, которую заняли особисты. Знакомых рядом с ней никого не было, и я присел на то же бревнышко возле тына. На другом конце курил какой-то боец, наверное, из местных. Я его раньше не видел. Я на него даже внимания не обратил. сидит и ладно. Как отвоевался, Петр Николаевич? Я повернулся. Рядом со мной стоял политрук. Вот это я задумался и не слышал, как он подошел. — Да пучком все. У нас там относительно спокойно прошло, — начал рассказывать я. Это на правом фланге. — Савостин! послышал с крыльца. «Задержанную забирай!» Я посмотрел на говорившего и даже, извините, немножко охренел. Там стоял очкастый старлей, держащий за рука в гимнастерке мою заплаканную Веру. И что же он ее задержанной назвал? Вот же тварь! Певцов, наверное, заметил мой порыв, схватил за руку. «Остынь, старлей!» – прошипел мне на ухо. «Так ты делу не поможешь. Успокойся, потом что-нибудь придумаем!» Савойстином оказался тот самый боец, что сидел рядом со мной на бревнышке. Он встал, взял на ремень Мосингу, который до этого стоял у него между колен и неторопливо пошел к крыльцу. «Руки за спину», — сказал он, без резких движений. Тут Вера подняла глаза, увидела меня, вскрикнула. И дернулась, потому что Старлей вывернул ей руку, из-за чего она невольно согнулась. И опять меня удержал политрук, чуть ли не на захват борцовский взял. И не отпускал, пока Вера не скрылась за углом, а особист не вернулся в хату. И только после этого увел меня, пока я там никаких глупостей не натворил. «Пойдем, Петр Николаевич, ты все равно ничего сейчас не решишь, а в горячке натворишь такого, о чем жалеть будешь. Эх, тебе бы водки выпить, да где же ее взять?» Думы политрука о добыче, столь ценную для поправки моего душевного состояния продукта, были прерваны вестовым. Певцова срочно вызывали в штаб. Я же пошел туда, где держали веру. Понятное дело, точного места я не знал, но уж Савостина на посту я замечу, а где он, там и рыжая. Сарайчик этот я нашел быстро, совсем рядом с чекистской хатой. Я бросился туда, но часовой не дал мне даже близко подойти. «Извините, у меня приказ никого не подпускать товарищ старший лейтенант», крикнул он, сняв с плеча Мосинку и направив в мою сторону штык. «Идите отсюда, не доводите до греха». В голосе Савостина не было никакой угрозы, даже мелькнуло сожаление, что ему приходится заниматься таким, но пост свой он, конечно, бросать не собирался. Я обстоял немного, матюкнулся и пошел искать помощи. Если один чекист чего натворил, смотришь, второй отменить сможет. Да понятно, что это братья на копейку сделает, а на рубль должен будет что такая уж ситуация сложилась. Припекло, что и говорить. Но лейтенант Буряков помочь мне не смог. Так и сообщил. И хотел бы уладить это дело, но здесь и сейчас никак. На Васильеву был сигнал. И понимаете, у нас со старшим лейтенантом Шепелевым... Он наглянулся на закрытую дверь, будто хотел убедиться, что его напарник ничего не слышит. Разногласия по ряду вопросов. Не беспокойтесь, сейчас вернемся в дивизию, я там сообщу, кому надо, и военврачу Васильеву. Короче, все будет хорошо. Вот только уверенности в словах Бурякова не было ни грамма, как бы он ни хорохорился. Видать, был он там не то, чтобы старшим куда пошлет, но вес у него был поменьше, чем у очкарика. Придется говорить напрямую. Шепелев, значит. Как назло, старлей сидел в штабе, выходить оттуда не собирался. Я прождал его до самых сумерек. Понятное дело, перед дверью я не торчал. То там сторонки посижу, то с другого направления понаблюдаю. Дождался все же. Шепелев вышел на улицу, снял очки, протер их и вновь водрузил на переносицу, перед этим потеряв ее пальцами. Умаялся бедняжечка в думах о безопасности страны. Старлея я выловил метров за сто от их хаты. Вежливо подошел, представился. Начал было беседу, мол, военврача Васильева оклеветал негодяй и паникер, у которого личные счеты ко мне. Но Шепелев меня слушать не стал. Подошел ближе, схватил за грудки. — Слышь, старлей, ты мне работать не мешай, — прошипел он мне в ухо так близко, что я почувствовал у себя на коже капли его слюны. — Ты что думаешь, если под дохлого немца бумажку вытащил, так тебе все простится? — Я тебя, тварь, за то, что позицию без приказа бросил, так надолгу пику что у тебя недоумка пальцев считать не хватит. И бабу твою в лагере держать будут, пока не сгниет. А ну, пшел вон, гнида! — оттолкнул он меня. Вот тут я не выдержал. Ножик сам в мою руку скакнул. Ну и шепили его по науке между четвертым и пятым ребром слева под сосок. Лезвие преодолело сопротивление легко и провалилось до самой рукоятки. Старлей начал падать на секунду, зависнув на мне, я помог опуститься ему на землю спокойно, без лишнего шума. Оттер кровь с ножа и руки. И тут пролетел первый снаряд вечернего обстрела. Немцы перед сном решили побеспокоить роту Певцова. Рвануло в стороне, я так думаю, метров сто. Вот после этого я вспомнил про утренний подарок политрука Птицына. Сунул руку в карман и достал осколок. В самый раз пора не оказался, даже чуть шире. Я сунул его до конца, только краешек снаружи оставил. Кто там будет в суматохе отступления разбираться, как помер особист? Найдут осколок, вот и ответ. Погиб смертью храбрых, защищая наше социалистическое отечество. Я посмотрел на правую руку Старлея. Кольцо было на месте. Значит, женя, тиста, ты долгая память. Или недолгая. Это какая жена ему попалась. Осталось дело за малым. Я взвалил тело Шепелева на спину, молясь, чтобы не извозиться в крови, оглядываясь по сторонам, подтащил поближе к месту разрыва снаряда. Уложил аккуратно у тропинки и пошел к чекистской хате. Бурякова не было, никто не помешал мне покопаться в бумагах покойного старлея. Протокол веренного допроса лежал на самом верху. Я оставил от него только первый листик, а остальное скомков положил в карман. Вот теперь можно успокоиться. Через полчасика старлея найдут, начнется суета, А я пока подготовлю Бурякова. Мол, надо скорее эвакуироваться, значит ценные документы рихсмарки вернутся обратно к фашистам. Собственно, так и произошло. прям как по сценарию. Тело Старлея нашли быстро. Буряков тут же меня вызвал к себе. Открывай шампанское, Соловьев. Повезло тебе и твоей подружке. убила и шепили в осколком. Невесте аккуратно поправил я особисто. Так быстро удивился Буряков. Так война, тут все без промедлений. Нам надо отсюда уезжать немедленно, сегодня-завтра немцы прорвутся. Я так не могу, нужно следствие провести, рапорты составить. Зашепели, спросят в дивизии. Тело на полу, туркуй в город, рапорты и всякие ваши бумажки по дороге напишем. Э, нет, покачал пальцем Буряков. Со мной поедешь только ты. Заверу тебе лейтенант будет медаль дополнительная, заберечься я. Она новый метод в полевой хирургии придумала, тысячи жизней наших солдат он спасёт. Буряков задумался, подпер голову. Немцы прекратили обстрел, в деревне воцарилась тишина. «Ладно, была не была, на свой страх и риск возьму ее в шепетовку».